Глава 9. На следующем утреннем построении полка было объявлено, что младший лейтенант Захаров и техник Дюмин переводятся в другую эскадрилью. Теперь их непосредственным командиром становится капитан Евгений Иванов. Новый Камаск был неплохим пилотом, но еще лучшим хозяйственником. Образцовый порядок в эскадрилье, дух фронтового товарищества. полное обеспечение запасными деталями, всей материальной части, разумная соревновательность и взаимовыручка все это делало его боевую часть почти идеальной. Требовалось еще только одно иметь в составе эскадрильи хотя бы одного высококлассного аса. Раньше такой пилот, герой Советского Союза был, но после его гибели подходящей замены не ожидалось. Николай Захаров, конечно, еще не достиг высшего мастерства ведения воздушного боя. Но его победы уже однозначно впечатляли. В народе бытует мнение, что жизнь наша похожа на тельняшку, в которой чередуются темные и белые полосы. Как бы то ни было, но в эти кровопролитные дни сражения на берегах Волги у Кулина вступила очень светлая полоса. Кроме перевода в другую эскадрилью, в те же дни он получил еще один орден и очередное воинское звание лейтенант. Теперь уже никто из однополчан не станет подшучивать над ним, называя микромайором. Но это было только начало периода радости и удачи. Комиссар Чистовский проводил в полку какую-то невидимую, скрытую от личного состава работу. В чем она заключалась, не знал никто, даже командир. Только иногда обращал на себя особую внимательность майора при наблюдении самых обычных эпизодов фронтовой жизни. Замечали, что он встречался один на один с офицерами госбезопасности, которые временами появлялись в расположении полка. И вот однажды, сразу после обеда, когда эскадрильи готовились к очередным боевым вылетам, лейтенант Захаров был вызван к комиссару. "Есть у меня к вам Николай просьба, не совсем обычная", Чистовский говорил негромко, вполголоса. "Нужно отнести эту шифровку в центр связи армии". и передать из рук в руки капитану Белову, удостоверившись, что он зафиксировал ее в своем рабочем журнале. Слушаюсь, не беспокойтесь, Марк Иосафович, всё будет выполнено в лучшем виде. Николай был рад оказаться полезным искренне уважаемому им человеку. Но когда следует идти в центр связи? Ведь скоро у меня вылет. Идите сразу, сейчас. А о вылете не беспокойтесь, это моя забота. Комиссар устало улыбнулся. Сколько этих вылетов еще впереди. Так что, передохните немного. В относительной близости от аэродрома полка, примерно в двух километрах, располагался армейский центр связи со всякими сопутствующими службами. Коля раньше никогда там не бывал, но каждый день и неоднократно смотрел с высоты птичьего полета на распластанное по земле широкое одноэтажное здание непонятного цвета. и понатыканные вокруг него блендажи и землянки. К центру вела петляющая по пересеченной местности утрамбованная дорога, по которой изредка ездили машины. Мороз тот день был небольшим, но неприятный ветер зарядами вьюжил на полуоткрытой местностью. Небольшая пороше временами оседала на дороге, однако очередной порыв ветра вскоре удалял и этот небольшой снежок. Коля ежился под напорами ветра, и ругал себя за то, что одел шинель. Конечно, в привычной летной куртке было бы куда как уютнее и теплее. И все же настроение было неплохим. Неожиданное поручение комиссара приятно разнообразило боевые будни. Подходя к зданию центра связи, Коля стал взглядом искать основной вход. И вот тут произошло знаковое событие, которое напрочь вывело его из равновесия. По практически перпендикулярно протоптанной тропинке Шла девушка в овчинном полушубке, да так быстро, что чуть не наткнулась на остановившегося под действием необычного ведения лейтенанта. несколько мгновений недоумения в угольно черных глазах девушки сержанта сменились явным интересом. Вы кого-нибудь ищете, товарищ лейтенант, игриво спросила она. Да вот не знаю, как-то так искал, лепетал, ослепленный ее присутствием, летчик истребитель Но потом все же собрался и более или менее внятно объяснил цель своего визита. "Я вам помогу", зазывно подевяشي засмеялась незнакомка. "Идите за мной, не бойтесь, не пропадете». Вход снаружи здания охранял солдат с автоматом, но похоже, что охрана это была просто так, для проформы. Основной контрольно-пропускной пункт располагался за дверью, в теплом помещении, Дежурный офицер внимательно просмотрел документы лейтенанта Захарова и выслушал его объяснение. Затем он позвонил по внутреннему телефону и вызвал навстречу капитана Белова. Все это время девушка-сержант находилась рядом с Колей и с озорной улыбкой продолжала рассматривать его. Только после того, как дежурный предложил пилоту подождать и даже посоветовал присесть на лавочку, попучицу смеясь, проворковала: "Ну я пойду". Если соскучитесь, приходите, из похожей на танец с припрыжкой устремилась по коридору вглубь здания. Меня зовут Рита. Рита Малышева, а я Коля, Коля Захаров, сдавленно произнес лейтенант. Вскоре появился капитан Белов, и Николай четко выполнил поручение комиссара. На всем обратном пути в свой полк лейтенант Захаров продолжал находиться под очарованием встречи с Ритой Малышевой. И образ настойчиво будоражил сознание. Какая симпатичная и озорная. Подумаешь, симпатичная, ну и что? Сейчас все девчонки покажутся симпатичными. Война. Однако попытки развеять эти чары не давали положительного результата. В его мистической душе появилось видение большой чаши, до краев наполненной каким-то благоухающим бальзамом. Жидкость эта волновалась и вот, -вот могла вылиться через край. зазвучавший внутренний голос, хотя и ненастойчиво, но все же посоветовал остудить бальзам, не доводить его до бурлящего состояния, убеждал, что не надо торопиться, что еще не пришло время. Легко сказать не торопись, старался по земному рассуждать небесный Коля. Подходя к месту дислокации своего полка, Николай постарался придать своему внешнему виду привычную собранность. Получилось это плохо, поскольку в душе не затихало почти броуновское движение. Взволнованное состояние своего порученца не мог не заметить наблюдательный комиссар, и в ответ на доклад о выполнении задания, слегка улыбнувшись, покивал головой. Хорошо, Николай, хорошо. Теперь, наверное, вы уже с большим желанием будете посещать центр связи. Так точно, Марк Иосафович, буду рад выполнить любое ваше поручение. Молодой парень пришел в цветник, где много симпатичных девчонок, и естественно потерял покой. «Все очень понятно подумал комиссар, а вслух произнес. "Буду иметь в виду вашу готовность. Обещаю".